«Чёрт! Ну и ливень!» — пробормотал мужчина, пытаясь прикурить. На нём было нечто вроде плащ-палатки, но она почти не спасала. Дождь падал сплошной стеной, влажная морость пробиралась во все складки, в прорезиненной ткани было душно, жарко и очень противно. Это был охранник. Его главной задачей был постоянный контроль местности чтобы никто не подобрался, не подкрался, не разнюхал, чем они тут занимаются. Мужчина при рождении мать назвала его Николаем. Умом понимал, что никаких чужих посторонних тут быть не может. Ни представителей власти, ни батальонов МВД, ни прочих силовых структур. Не может. И все тут. С какой тоски их бы сюда занесло? Дачников тоже нет. Эти все ближе к большим городам жмутся. Невыгодно им так далеко на огороды ездить. Есть только аборигены, спившиеся оборванцы, но их за людей можно не считать. И вообще их можно не опасаться. Они как животные инстинктивно чувствовали, что можно делать, а что нельзя, куда можно ломиться, а куда нет. Если бы появился кто из местных, он бы задницей почувствовал, что здесь серьёзные люди занимаются серьёзным делом, и мигом бы ретировался. Спившиеся тупые, но с инстинктами у них всё в порядке. Так что, по большому счёту, охраннику Николаю в этой глухомане волноваться было не о чем. «Стой себе, кутайся в плащ-палатку, покуривай отсыревшую папироску». И в не дуй, чужие не придут, своих бояться нечего. Даже если представить самый крайний, самый невероятный вариант появление участкового на раздолбанном мотоцикле, и то переживать не из-за чего. Сунул блюстителю порядка купюру, похлопал по плечу, и он, милый, с благодарностью отчалит поедет дальше, будет расхитителей социалистической, э, пардон, капиталистической собственности ловить. Тех, кто коровники по бревнам растаскивает. Словом, Николаю по здравом размышлении волноваться было не о чем. Но он был слишком хорошим охранником. Вопрос профессиональной чести, так сказать, служил не за копейки, Да и такому человеку служил, что нельзя было даже на минуту расслабиться. А вдруг? Николай докурил, зорко поглядывая по сторонам. Затем вдавил окурок в мягкую черную землю и пошел вдоль своего периметра. Внутри периметра поляна. На поляне под широким навесом босс серьезным делом занимается. С другой стороны за порядком следит напарник. Рядом с навесом палатка. В ней ребята отдыхают. Счастливые, хотя с другой стороны. Когда работать им час придет, не позавидуешь. Когда много платят, много и спрашивают. Земля чавкала под ногами. Сапоги утопали в ней глубоко, по самую щиколотку. Места здесь, противные. Одни болота вокруг, а уж комарья... Сквозь мокрую листву блестели стволы деревьев. Лягушка скакнула вперед. Николай отбросил ее мыском сапога. Неприятная тварь. Вдруг показалось, что там, за серебристой пеленой, что-то мелькнуло. Какое-то движение. Он мгновенно напрягся. Сделал вид, что снова собирается закурить. А сам краем глаза стал следить. Шелестел нудно дождь. Зудели под листьями комары. Скорее всего, показалось, он зашагал дальше и скоро оказался в самой близкой к навесу точке. Николаю с его позиции было видно, как работает босс. Стояли столы, на них куча аппаратуры. Гудела неподалеку переносная электростанция. Стрекотал принтер из которого медленно выползал бумажный лист. Рядом с боссом суетился доцент. Его все так называли. Смешной, пляшивый в дурацких очках. И что самое интересное, он действительно был доцентом. Смирнов, Петр Кириллович, доцент и кандидат этих самых э, археологических наук. Вот... «Посмотрите сюда, Мирон!» — наигранно солидным голосом произнес доцент и ткнул пальчиком в экран. «Вы, вот видите, здесь, здесь и здесь!» «Да, вижу, не слепой!» — спокойно ответил босс. «Мирон, то есть. Он и выглядел настоящим боссом. Седой, полный, серьезный, в дорогом спортивном костюме. Ну и что?» явные искусственные возвышенности!» Если искать курган, то начинать надо именно с этих трех точек. «Да, не слишком удобное место», — без всякого энтузиазма произнес Мирон. «Как копать-то будем? А что радары показывают?» Доцент быстро сунул под нос боссу распечатку. Мирон склонился над ней, нахмурился. Николай убедился в том, что с этой стороны все спокойно махнул издалека напарнику и медленно зашагал назад, утопая по щиколотку в вязкой земле. Большая поляна. Лагерь, нарез, палатка, джипы, капотами друг к другу, словно два огромных животных обнюхивают друг друга. Еще какая-то техника, не разглядеть, поскольку сверху наброшен брезент камуфлирующей расцветки. Двое громил ходят по кругу, один смолит без остановки. Егор, пригнувшись, пополз вперед. Очень хотелось понять, кто эти люди, чего им тут надо. Еще когда он увидел на дороге глубокие следы шин, то понял, кто-то серьезный прибыл в их края. Можно было, конечно, предположить, что это очередные отдыхающие, решившие полюбоваться красотами Ищеева озера. Но нет. Отпечатки шин вели в лес, туда, куда ни один нормальный человек не поедет, жарить шашлыки в глухом лесу среди комарья. Может, это бандюганы, решившие расправиться с кем-то неугодным? Самое место для этого. Пулю в затылок, тело в землю. Никто никогда не отыщет его. Без остановки лил дождь. Кроссовки скользили на мокрой траве. Чертыхаясь, Егор пошел по следу шин и, наконец, наткнулся на лагерь. Егор достал из рюкзака бинокль. Настоящий Карл Цейс, между прочим. Кучу денег за него отвалил. Навел на резкость. И сразу увидел Мирона. Тот с каким-то очкастым шибзиком сидел у открытого ноутбука. Что-то серьезно обсуждали, тыча пальцами в экран. Мирон так и знал, все пропало. Куда мы с Никитоном против Мирона?» Горестно подумал Егор. «Теперь все на смарку. Это лето, возня с фресками, покупка нового металлоискателя и время, и деньги, все на смарку». Егор, пригнувшись, подполз еще ближе. Охранник, ближний, тот самый, который смолил без перерыва. Кажется, даже не подозревал, что за ним следят. Зевал, курил, отмахивался от комаров, кутался в тяжелый плащ. Егор снова навел бинокль на Мирона, пытаясь прочитать по губам, что тот говорит. Дождь заливал за воротник, но Егор мужественно терпел. Приду в деревню, скажу, ну все, Никитон, пора сматывать удочки. Здесь Мирон обосновался. Не до быть бы живу, так сказать. Егор почесал подбородок, заросший щетиной. А это у Мирона кислое, недовольное. Не нравятся ему эти места. Не верит он в то, что сумеет здесь найти золото. Ну как они отсюда свалят? С надеждой подумал Егор. Принялся снова изучать в бинокль физиономию Мирона. Так и есть свалит они отсюда. Не надо нам с Никитоном раньше времени паниковать. Переждем, отсидимся у Варьки на сеновале, и все будет в шоколаде. Егор осторожно попятился назад. И вдруг кроссовкой наткнулся на какое-то препятствие. Коряга, что ли? Егор оглянулся и тихо ахнул. Напротив стоял тот самый Громила с сигаретой в зубах и нехорошо скалился. Откуда он тут взялся? Громила поднес карту рацию. Внимание! Мы не одни. Егор напрягся и прыгнул в сторону. Громила подался вперед, почти цапнул Егора за плечо. Егор даже почувствовал волну воздуха возле лица, вызванного резким движением Громилы. Но охранник был в тяжелых сапожищах, закутан в плащ. Да и вообще, Выглядел слишком громоздким, неповоротливым, в отличие от Егора, маленького, юркого, в легонькой ветровочке. Словом, Егор сумел вывернуться и помчался в лес, сигая с кочки на кочку. Пару раз поскользнулся на скользкой от дождя траве, но ничего, обошлось. Где-то сзади топол громила, негромко и даже как будто добродушно матерясь. — Врешь, не возьмешь! — яростно прошептал Егор. Впереди был глинистый размытый склон. Егор скатился с него на своих двоих, словно с ледяной горки, перепрыгнул через небольшой ручей и оказался в небольшом овраге, вернее, яме, дно которой было заполнено водой, мутной, перемешанной с листьями и ветками. Егор бухнулся в воду, вжался боком в склон и затаил дыхание. «Пусть этот Боров выщет!» Ни за что не найдет. К этому времени дождь почти прекратился. Теперь моросил потихоньку, нудно. На края мы прыгнула лягушка, раздула свои щеки и квакнула. Потом еще квакнула и еще. Она ужасно действовала на нервы Егору. Он сразу махнул на нее рукой. Главное не высовываться и произнес шепотом «ЦИЦ!». Лягушка квакнула в последний раз и исчезла. В этот момент со склона посыпалась земля, и Егор, сидя по шею в воде, увидел нависший над краем ямы мысок сапога. «Твою мать!» — мысленно возопил Егор и вжался в склон, все еще надеясь, что пронесет, но не пронесло. В ту же секунду он почувствовал, что кто-то вытаскивает его за шиворот из ямы и оказался лицом к лицу с громилой. «Куда это мы так торопимся?» Удивленный, даже обиженно пропел Громила. Словно во сне Егор увидел огромный кулак, целящийся ему прямо в переносицу, а потом почувствовал сокрушающий удар и словно в небытие провалился. Очнулся не сразу, в голове гудело, собственного лица не чувствовал. Открыв глаза, Егор увидел над собой крона деревьев, сквозь которые поблескивало солнце. Услышал пение птиц. Дождь кончился, значит. А потом над Егором склонилось чье-то лицо, очень знакомое. «Какие люди! Доброго здоровьица вам, Егор, как там по отчеству?» «Это Мирон», — проплыла вялая мысль. «Меня поймали. Я у Мирона». «Егорович!» — проскрипел в ответ Егор. — Егор Егорович, что ж, простенько и со вкусом! — удовлетворенно кивнул Мирон. Рядом с Мироном появился Громила, тот самый, и произнес с холодной насмешкой. — Следил за нами, падла. Я его сразу заметил, Мирон. — Я и не думал следить, — поспешно возразил Егор. Я, — Я просто по лесу гулял, гулял себе, никого не трогал, а тут этот... Он кивнул в сторону Громила-охранника и тут же застонал от боли. Да, здорово его этот тип приложил. Громила вытащил из нагрудного кармана Егора бинокль. — Ага, с сейсом по кустам, Шастл. — С кем? — Ты мне дурочку-то не валяй. — С биноклем, говорю, Шастл. — Да, а что? — заерзал Егор. — Может, я натуралист? Наблюдаю, так сказать, за жизнью дикой природы. — Сейчас ты увидишь, насколько она дикая! — добродушно рассмеялся Громила. Но в этом добродушии было что-то нехорошее. Так смеются садисты, которые не знают границы между добром и злом. — Коля, Коля! Спокойно — спокойно! Мирон успокаивающе похлопал своего охранника по плечу. — Это же Егор Кашин, охотник за черепами. Неужели ты его не узнал? В этот момент появился еще один персонаж. Тот плешивый дядька в очках, до того беседовавший с Мироном у ноутбука, по виду и из ученых. — Конечно, Мирон без специалистов не работает, — сообразил Егор. — Какими еще черепами? — удивленно спросил плешивый Эх, господин доцент, совсем вы жизни не знаете, — укоризненно воскликнул Мирон. «Охотники за черепами, черные копатели, черные археологи!» Он легонько пнул Егора ногой. «Как только таких субъектов не называют!» «А, вон оно что!» — усмехнулся плешивый доцент. мирону поднесли раскладной стул, и он с внушительным видом уселся. «Я в прошлом году с господином Кашиным под Новгородом познакомился» принялся обстоятельно рассказывать Мирон. Он там черепами солдат вермахта приторговывал. «Черепами? Буквально?» «Фе, как не стыдно, молодой человек!» возмутился доцент. «Ничего святого! Смерть надо уважать! И вообще от этих черных археологов сильно страдает наука!» С неожиданным запалом воскликнул он. «Они своими бездарными раскопками...» нарушают культурный слой, нужный для датировки найденных вещей. Он вдруг смутился и вжал голову в плечи, кинув быстрый взгляд на Мирона. Но, судя по всему, Мирон был настроен весьма спокойно. Это придало Егору храбрости. — Не любишь конкурентов? — Да, Мирон, — нахально выкрикнул он. Но громила изо всех сил пнул Егора сапогом в бок. Стало так больно что Егор едва не задохнулся. — Ёлки зелёные, этот урод мне сейчас все рёбра переломает. И какого хрена меня сюда понесло? Сидел бы сейчас с Варькой на сеновале, горя не знал. — С запоздалым раскаянием, — подумал Егор. — Ой, больно же! — Тихо, тихо, Коля, держи себя в руках! — укоризненно покачал головой Мирон. Потом повернулся к Егору и с удовольствием пояснил. Поле у нас очень чувствительная, тонкая натура. Его нельзя провоцировать. Мирон вытер платочком полное, очень гладкое лицо. — Так что мы в этих краях делаем, господин Кашин? Позвольте вас второй раз спросить. Егор молчал. — Сказать? — Так нельзя. Такой куш сорвется. А если не сказать? — Додумать свою мысль Егор не успел. Громила по имени Николай снова ударил его мыском сапога, теперь в другой бок. «Уи!» — повисла пауза. «Коля!» — громила снова ударил Егора. «Больно же!» Наконец, не сразу сумев набрать в легкие воздуха, завизжал Егор, катаясь по земле. «Не надо! Мирон, прикажи ему!» Снова удар, теперь в лицо. — Ай, мама! — захлебываясь в крови, не выдержал. Сломался, заплакал Егор. — Ладно, ладно, я все скажу. Мирон сделал громиле знак, и тот незамедлительно отступил назад. нос «Ну я вас внимательно слушаю, Егор Егорович. — Я здесь не один. — Если уж на то пошло, — забормотал Егор, всхлипывая, пуская носом кровавые пузыри. «Я с Никитоном». «Кто такой?» «Никитон? Никитон — это здешний. Вернее, был здешним, поэтому вроде как с одной стороны городской, нормальный, а с другой знает тут все, как пять пальцев». «Что ищете?» — вздохнул Мирон. Егор затаился, потом выдохнул шепотом. «Золото!» Ни один мускул на лице Мирона не дрогнул. «Золото?» «Как интересно! Откуда же тут может быть золото? Здесь, кроме навоза коровьего, и нет ничего!» «Золото, татаро-монгол! Ну, который в средние века!» Провормотал Егор почти неслышно, окончательно прощаясь со своей мечтой. «Ах, ты о старой той легенде!» — рассмеялся Мирон. «Неужели есть люди, которые в нее еще верят?» Он обернулся к Плешивому. «Скажите ему, господин доцент, что это абсолютно ненаучно. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Плешивый прокашлялся. Потом заблеял, то и дело поглядывая на Мирона. «Собственно, ну да, это абсолютно ненаучно». Мирон на стуле развернулся. Склонился над Егором. — Слышишь, Егор, что умный дядя говорит? — произнес он нравоучительно. — Нет тут никакого золота. А посему катись-ка ты отсюда как можно дальше, чтобы я ни тебя, ни этого твоего Никитона здесь больше не видел. Понял? Коля, проводи молодого человека и объясни по дороге доступным языком, что будет если он хоть на минутку в этих краях задержится. Сильные руки подхватили Егора, встряхнули, поставили его на ноги. Егор еще не верил своему счастью. Надо же, так просто отделался. А Мирон мог утопить его в болоте. Но зато... Прощай мечты о золоте. Теперь Мирон будет хозяйничать в здешних лесах. Пожалуй, найдет клад. «С такой-то техникой, со столькими-то людьми!» «И надо действительно мотать отсюда!» «Второй раз Мирон не пощадит, не отпустит так легко!» Это Егор прекрасно понимал. но «Ну, пошли, что ли?» Снова встряхнул его громила по имени Николай. «Пошли!» Разбитыми губами прошептал в ответ Егор. «Я правда это...» «Я правда уеду! Мы уедем, честное слово!» «Верим, верим!» — отечески кивнул Мирон. «С катертью дорожка!»